Глава четвёртая. Динара. Спасибо, Динара. Это так здорово, я обязательно с подругой приду. Диночка, вы такая умница. Я так растерялась в темноте, а вы? Я натянуто улыбалась, отвечая на благодарности гостей. Среди множества голосов не слышно было только один. Как ненормальная, я пыталась уловить его до дрожи знакомый запах, но не могла. Наконец, гости разошлись. Никого не осталось. Я была уверена, что Булат задержится. Уходя в подсобное помещение, все ждала, что он окликнет меня, но ничего не случилось. В комнате отдыха я присела на диван и накрыла лицо руками. На сегодня у меня осталась еще одна группа, поздняя посадка, ночные жители, как мы и называли таких гостей. «Оставь меня в покое, Булат», — прошептала я. «Пожалуйста, оставь меня в покое. Оставь мне хоть что-нибудь от меня». «Ты и так все у меня забрал. Хоть что-нибудь». Дверь открылась. «Вот ты где». «Соня, ты?» — спросила я, поспешно отдернув ладони. «Ну а кто еще? Призрак оперы?» Соня была одним из двух менеджеров ресторана. В отличие от работающих здесь официантов, видела она отлично. Она подошла ко мне. «Тут для тебя передали кое-что?» Я уловила аромат цветов, а через секунду на колени мне опустился букет. Я коснулась его, и под пальцами зашуршала крафтовая бумага. Нащупала плотные листья, нежные, бархатные на ощупь бутоны. «Розы», — сказала Соня. «Потрясающе красивые. Знаешь, цвет такой мордовый-бордовый, -бордовый, густой, и выглядят, будто бархатные. Мне таких в жизни не дарили. Очень красивые». Их мужчина передал. «Такой интересный. Ему лет 30, наверное. Высокий, волосы темные. Ох, просто красавец!» Мне такие розы дарили, и дарил их этот самый мужчина. Высокий, темноволосый. Мой муж. «Ты как?» — участливо спросила Соня. «Та, я сказала, у тебя голова болела. С ночными жителями справишься?» Все хорошо уже. Ты какая-то бледная. Месячная». Ляпнула я первое, что пришло в голову. «А, понятно». «Отдыхай пока, полчаса еще есть». Оставшись одна, я сняла темные очки и положила рядом на диван. В первый раз он тоже подарил мне розы. Бордовые-бордовые и бессовестно красивые, как говорили все, кто хоть чуточку видел. Мне оставалось верить на слово, хотя даже на ощупь они были потрясающие. Они напоминали мне руки Булата, его прикосновения, его губы. Они напоминали его горячее дыхание мне в шею, его поцелуи на моем теле. А теперь еще напоминали о самой большой страшной лжи в моей жизни.